Герцог смотрел на лес и улыбался. «Дело пошло на лад», — сказал он. «Люди внастроились против ведьм. Как тебе это удалось, Шут?» «Шутки, дядюшка, и, конечно, сплетни. В полууха люди готовы слушать любые небылицы. Ведьм уважают, это верно. Но их никогда особенно не любили». «В пятницу после полудня», — думал тем временем Шут, — «надо будет нарвать цветов». А что ещё? Откопать в сундуке мой лучший наряд. Да-да, серебряными бубенцами. О, боги. Нас это радует, Шут. Если и впредь всё будет складываться столь же благополучно, тебе будет дарован титул графа. Шутка номер 302. И Шут в силу своей основной специальности просто не мог упустить возможность пустить её в ход. Ей-ей, дядюшка. Устало выговорил он, пытаясь не обращать внимания на болезненную мину, которую состроил герцог. «Ежели хочешь произвести шута в графья, не откладывай это в долгий ящик, иначе шут превратится в настоящего графомана. А шуты графоманы...» «Ну-ну, довольно-довольно», — нетерпеливо бурнул герцог. Впрочем, состояние его день ото дня улучшалось. Этим вечером к столу впервые была подана непересоленная каша, а замок вдруг исполнился какой-то особо чарующей пустотой. Во всяком случае, над ухом больше не промотали всякие призрачные голоса. Герцог опустился на трон. Впервые трон показался ему мягким и уютным. Рядом с герцогом, уперев в ладонь челюсть и не сводя от шута пристального взгляда, восседала герцогиня. Поведение леди Флем вызывало у шута некоторую озабоченность. Похоже, Ему удалось нащупать нужный ритм взаимоотношений с герцогом. Хитрость состояла в том, чтобы не оступиться, когда маятник безумия снова увлечет герцога в кромешные бездны безысходности. Однако герцогиня не на шутку тревожила его. «Выходит, слово и впрямь вещь могущественная», — промолвила она. «Именно так, госпожа. И ты порядком поднаторел в этой науке?» Шут кивнул. Именно благодаря слову он прошел огонь и воду гильдии. Ведьмы и волшебники полагали, что слова — всего лишь инструменты для достижения заданной цели, тогда как сам Шут считал, что слова — это уже сами по себе вещи. «Слово способно изменить мир», — сказал он. В ее взгляде мелькнула хитрая искорка. «Ты уже говорил это нам, но я остаюсь при своем мнении. Мир меняют сильные люди». Сильные люди и их поступки. Слова же, подобны марципану, которым посыпают пирожные. Неудивительно, что ты убежден в могуществе слов. Ты слаб, и слово твое — единственное оружие. По-моему, ваша светлость ошибается. Пухлые пальцы герцогини отбили злую дробь по подлокотнику трона. А вот это суждение мог бы держать при себе я слышал будто герцог намерен пустить лес на дрова резко сменил тему шут так ли это деревья обсуждают меня пробормотал герцог флем когда я еду по лесу то слышу как они перешептывася сеют обо мне грязную ложь шут поймал быстрый взгляд герцогини однако продолжал шут этот план встречен яростным отпором со стороны кого народ возмущается герцогиня вспыхнула «Вздор!» — взрывела она. «Какое это имеет значение? Мы властители этой страны, и народ будет исполнять то, что ему велят, а слушники безжалостно истребляться. Шут подпрыгнул, выкинул коленце и рьяно замахал руками, призывая герцогиню смягчиться. «Но сокровище моё, так можно остаться без подданных», — проговорил герцог. «Совершенно не обязательно! Совершенно не обязательно!» Запричитал шут. «Вам никого не нужно истреблять, ведь на самом деле вы осуществляете...» С минуту он собирался с духом, беззвучно шевеля губами. «Долгосрочную широкомасштабную программу поднятия сельскохозяйственной индустрии, обеспечения занятости в деревообрабатывающем секторе, высвобождение новых площадей под потенциальные инвестиции, а заодно искоренение рассадника криминогидной среды». «На сей раз сполошился сам герцог». «И как же я всего этого добьюсь?» «Просто-напросто пустишь лес на дрова». «Дави, ты только что сказал нам...» «Помолчи, Флем», — прервала его герцогиня, пронзая шута долгим взором. «А если мы захотим пустить на дрова дома неугодных нам людей? Назовите это градостроительной расчисткой», — не моргнув глазом, ответил шут. «А если приказать их сжечь...» «Градостроительная расчистка с применением экологостойкой технологии». «А если землю, на которой они стояли, ещё и солью посыпать?» «Ей-ей! Это, наверное, будет... Эм, «Градостроительная расчистка с применением экологостойкой технологии наряду с мероприятиями оздоровления окружающей среды. Уместно было бы посадить при этом несколько саженцев». «Чёрто саженце!» — рявкнул Флем. «Хорошо, хорошо!» всё равно они не приживутся. Главное, что вы их посадите». «Но мне ещё хотелось бы поднять налоги», продолжала герцогиня. «Ей-ей, дяденька!» «Какой ещё дяденька?» «Тётенька?» — поправился шут. «И не тётенька. Ну, ей-ей, эм... Вам необходимо заручиться средствами для финансирования ваших широкомасштабных мероприятий». «Ей, ещё раз!» — потребовал очнувшийся герцог. Он хочет сказать, что для того, чтобы пустить лес на дрова, нужны деньги», — пояснила герцогиня. Теперь она глядела на Шута с улыбкой. Впервые она удостоила его взгляда, отличного от того, каким смотрят на мелкого, проказистого и в придачу покалеченного таракана. Да, в её взгляде по-прежнему задержался тараканий образ. Однако он уже нёс печать изменившегося отношения — хороший, Умненький тараканчик, ловко прыгаешь. Забавно, прогнусавила она. Но ответь, способны ли твои слова влиять на прошлое? Шут недолго обдумывал ответ. Думаю, здесь дело обстоит еще проще. Ведь прошлое нужно вспоминать, а память состоит из слов. Кто точно расскажет нам, как поступал тот или иной король, живший за тысячелетия до нас? Остались лишь воспоминания до да слова. И, разумеется, пьесы. «Да, да, да!» — воскликнул Флем. «Я однажды видел пьесу. Целая орава чудаков в колготках битый час горланила и размахивала мечами. Но людям нравилось». «Хочешь сказать, что история — это всего-навсего набор рассказов?» — уточнила герцогиня. Взор шута, скользнув по стенам тронной залы, остановился на портрете Грюнбери Доброго, 906-967 года «Вот скажи, Ваша Светлость, существовал ли этот человек? Кто теперь может утверждать это? И чем именно он прославился? Но до скончания веков он останется Грюнбери Добрым, и наши потомки будут чтить его». Глаза герцога лихорадочно заблестели. Он передвинулся на краешек трона. Я тоже хочу прославить себя. Сейчас и до скончания веков. Хочу, чтобы меня любили современники. И чтобы с благоговением вспоминали потомки. Для начала допустим, — произнесла герцогиня, что не все исторические сведения одинаково достоверны. Ведь есть хроники, смысл и содержание которых... Эм, несколько туманны. Ты отлично знаешь, что я этого не делал, — скороговоркой выпалю герцог. Он сам поскользнулся, а потом покатился вниз. Да, вот так. Поскользнулся, упал. Меня-то там даже не было. И это он первый на меня набросился. С моей стороны чистая самооборона. А вот так. Он поскользнулся и вследствие самообороны напоролся на собственный кинжал. Герцик перешёл на невнятное бормотание. Э, вообще, я уже почти ничего не помню. И он принялся растирать свою роковую длань. Впрочем исходя из вышесказанного она таковой уже не считалось умись снисходительно огрызнулась герцогиня я знаю что ты этого не делал меня если помнишь с вами не было и я никогда не передавала тебе орудие убийства в глаза его не видела герцога снова бросила в дрожь а теперь шут промолвила герцогиня флем подумай хорошенько и ответь не нужно ли внести в исторические хроники некий общеизвестный и точный факт. «Факт, тётенька, о том, что тебя там не было!» — с готовностью скричал Шут. Слова и впрямь обладают великой силой. В частности, они умеют слетать с языка до того, как говорящий успеет заткнуть себе рот. Если уподобить слова маленьким барашкам, то Шут сейчас с ужасом следил, как невинные существа, весело подпрыгивая, идут прямо в жерло огненного взгляда герцогини. «А где я была?» «А где угодно?» — поспешно отозвался Шут. «Дурак! Человек не может находиться в нескольких местах сразу!» «Я хотел сказать, что вы находились где угодно, но не на лестничной площадке». «На какой лестничной площадке?» «На любой, покрываясь холодным потом», — ответил Шут. «То есть не было вас там?» И с удивительной ясностью припоминаю, что лично я вас там не видел. Некоторое время герцогиня молча рассматривала его. «Постарайся не забыть этого шут», — посоветовала она и потерла подбородок. Послышался мерзкий скрежет. «Итак, ты уверяешь нас, что действительность — это всего-навсего жалкие слова. Значит, слова — это действительность. Но как слова могут стать историей? «Пьеса, которую я видел, запомнилась мне на всю жизнь», — мечтательно промолвил герцог Флем. Её участники постоянно пускали друг другу кровь, но никто не умирал. А как зажигательно и умно они говорили!» Со стороны герцогини снова донёсят скрежетчетины. «Шут!» «Да, ваша светлость!» «А ты мог бы написать для нас пьесу?» «Пьесу, слава о которой облетела бы весь мир!» которую бы знали и чтили столетия после того, как рассеялась бы злая молва. Увы, госпожа, здесь нужен особый талант. Тогда, может, ты найдёшь того, кто с этим справится? Такие люди есть, госпожа. Найди, приведи, самого лучшего, — пробормотал герцог. Лучшего, найди. Пусть правда утвердится в мире. Найди и приведи.